Глава 61. Аксель. Возможно, жизнь — это мгновение, только и всего. Мгновение. И иногда ты оказываешься ли не оказываешься в нужном моменте. Иногда все решает какая-то секунда. Иногда, когда ты хочешь поговорить, другой человек больше не желает тебя слушать. Полагаю, такое бывает. Иногда мы жаждем чего-то а через несколько недель уже забываем или перестаем нуждаться в этом. Хуже всего было то, что я понимал Лею. Ей потребовалось три года, чтобы захотеть. Три года молчания после того, как я сказал ей, что, возможно, не так уж сильно ее люблю, и смотрел на то, как ее лицо исказилось от боли и слез, после чего она убежала посреди ночи. Три года я был мудаком. Это требовало объяснений. Она заслуживала их. Я еще не знал, что ей сказать и как сформулировать. Но мне нужно было попытаться. По крайней мере, пока я не перестал думать о том, что нужно Лее, И не сообразил, что мне надо бы, наконец, поставить ее чувства выше своих впервые в жизни. Потому что так и происходит, когда кого-то очень сильно любишь. Так что я проглотил заготовленные слова.